Я уже хотел поставить точку в своих записках, но вдруг сообразил, что охваченный несвойственно мне в общем центропупизмом не объяснил, кто я и что произошло со всеми нами. Потеряв чувство времени, я совсем забыл, что прошла уже целая четверть века с тех пор, как мое имя полоскали во всех средствах массовой информации, и большинство людей сейчас не имеет обо мне никакого представления. Все тлен, куда деваться. Меня зовут Георгий Петрович Шелест, и, скорее всего, человек, которому попадет в руки эта тетрадка, только пожмет плечами, а не воскликнет изумленно. Что? Неужели тот самый? Как представлялось мне в моей гордыне. До знакомства с Верой я работал врачом-ординатором в психиатрической больнице, учился в заучной аспирантуре на базирующейся у нас кафедре, подавал большие надежды и был счастлив. Работа мне нравилась, коллеги уважали меня, так мне во всяком случае казалось. И за свое будущее я был спокоен. Время шло тогда трудное, безденежное. Многие доктора разбегались, не выдерживая полугодовых перебоев с зарплатой, а мы с ребятами подшабашивали кто где мог. И думали, если выдержим сейчас, то потом, когда все наладится, получим не только лучшие перспективы карьерного роста, но и нехилое самоуважение, что не сбежали с тонущего корабля. Вдруг у меня открылся и быстро расцвел талант психотерапевта. Появилась частная клиентура, и я, к собственному изумлению, перестал нуждаться в деньгах. Все как-то спорилось. И лечебная работа, и диссертация, и частная практика. Я был счастлив, а знакомство с Верой вовсе окрылило меня. Через три дня после знакомства мы решили пожениться, и я стала откладывать деньги на свадьбу. Вера хотела скромное торжество для нас двоих, но чтобы все было красиво, с платьем и свадебным путешествием. И нужно было еще подкопить, чтобы снять комнату на первое время, потому что ни моя мать, ни Верина мачеха не желали нас пускать к себе в качестве мужа и жены. Что ж, мы решили быстренько закончить наши диссертации. Вера тоже училась в аспирантуре, только в очной и в химико-фармацевтическом институте. И уехать в другой город, где бы нам дали служебное жилье. Я бы работал, Вера рожала детей. Нам в голову не приходилось, что наши мечты о большой семье могут не сбыться. Мать Веры умерла очень рано, и отец быстро женился вновь. Новая супруга подарила ему сына Васеньку, когда Вере исполнилось три года. Но отец, физик с мировым именем, сделал так, что девочка не чувствовала себя заброшенной и на вторых ролях. Видимо, папа был хороший и честный мужик, который, как все мы, судил о людях по себе, и считал новую жену порядочной и заботливой теткой, поскольку не оставил никаких распоряжений насчет наследства, а, может быть, просто забыл, что смертен, как большинство из нас. Он разбился на машине за несколько лет до нашего сферы знакомства, и с тех пор она жила с единокровным братом и мачехой, кисло-сладкой стервой с елейными манерами. Брата она любила, но порой он сильно пугал ее своими рассуждениями без начала, без конца. Все подростки не сахар, и манеры у них бывают просто чудовищными, но время шло, Васе исполнилось 18, а приступы гневливости остались, и привычка вдруг отключаться от собеседника и невозможность сосредоточиться тоже. Большую часть школьной программы он не осилил. Получил аттестат только благодаря следующим факторам. Имя отца... «Заступничество Веры», которая училась в той же школе четырьмя классами старше, и общее безразличие и пофигизм, владевшие людьми в те годы. Мать нажала на все рычаги, и Васю приняли в политех как сына своего отца, зачислив на какой-то факультет, где интеллект не слишком нужен, но никакими силами не удавалось его выгнать на занятия. Когда я приходил к Вере, к слову сказать, мачеха принимала меня довольно радушно — Вася не показывался, отсиживался в своей комнате, так что я долго его не видел и не мог составить мнение о его психическом здоровье. Но чем больше Вера рассказывала о нем, тем интереснее мне становилось. и как-то мы подгадали, чтобы прийти к ней, когда мачехи не будет, чтобы спокойно пообщаться с Васей. Мне удалось разговорить его, и довольно быстро стало ясно, что у парня шизофрения, который требует лечения. Конечно, я мог ошибаться в своем диагнозе, и в идеале нужно было бы наблюдать Васю в условиях стационара. Я очень хотел помочь, потому что Вася понравился мне, и я видел неплохие перспективы. Если хорошо подобрать терапию, он сможет окончить институт, работать, может быть, даже жениться или сделает какое-нибудь научное открытие. Интеллект у него был очень высоким. Кажется, я тоже произвел на него хорошее впечатление, потому что с тех пор он всегда выходил к нам. Так прошло около двух недель, и, наконец, я набрался духу поговорить с Вериной Мачехой. Как мог осторожно, я сказал, что Вася нездоров, но не следует отчаиваться, я могу помочь. Ответом мне был поток оскорблений и ругательств. Я даже не полагал, что эта медоточивая дамочка способна загибать подобные выражения. Я попросила ее хотя бы показать Васю другому специалисту и предложил содействие в этом вопросе. Как мог, объяснил, что в самой болезни нет ничего постыдного, и своевременно начатое лечение даст превосходный результат. Но она меня не слушала и указала на дверь с приказом никогда больше не переступать порога ее квартиры. «Вася просто неординарный мальчик и точка». «Ну что ж», — подумал я, — «пока он не причиняет вреда себе и другим, пусть будет просто неординарным мальчиком». Но совесть мучила меня, и мы с Верой прикидывали, как обойти сопротивление мамаши. Если бы эта мамаша хоть сама для себя признала, что сын болен... Но нет, она беспечно уехала на дачу, оставив Васю в городской квартире. Естественно, как только за мачехой захлопнулась дверь, Я нарушил ее запрет и переступил порог с букетом и бутылкой вина. То, что мне отказано от дома, и я вынужден являться тайно под покровом ночи, только будоражило и веселило нас. Мы мило посидели втроем. Я, Вера и Вася, который был с нами так хорош, что я почувствовал острое угрызение совести, почему до сих пор не организовал ему адекватное лечение. Особенно помню, меня резануло уверенно замечание о том, что мы с Васей сильно похожи внешне. Я присмотрелся. Действительно, мы были одного типа мужиками правильного сложения с правильными же физиономиями. Заготовки из одного ящика. Только Васе досталось психическое заболевание, а мне нет. И я ничего не делаю, чтобы ему помочь. Нехорошо. Около полуночи мы пожелали друг другу спокойной ночи и мирно разошлись по комнатам. Мы с Верой занимались любовью, стараясь не шуметь, и оттого все время хихикая, как вдруг услышали стук открывающегося окна. Когда я вспоминаю ту ночь, думаю, сколько шансов у нас было. Мы могли не обратить внимания на звук, могли пожать плечами и продолжить свои приятные занятия, наконец, могли промешкать, одеваясь. Но я... Был так нетерпелив, что решил отложить раздевание на потом. Мы вскочили с дивана, вбежали к Васе и увидели его влезающим на подоконник. Кто-то из высших сил позвал его, как я понял, когда повалился противлявшегося веренного брата на пол. Дальше я совершил ужасающую глупость. Вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, я накормил Васю феназепамом, который принесла Вера из тумбочки его мамаши. Он перестал вырываться, С трудом завладев его вниманием, я стал разговаривать с ним. И как-то удалось пробиться сквозь панцирь его безумия. Мы договорились поехать в больницу. Я вызвал такси, привез Васю к себе на работу и оформил историю так, будто он пришел добровольно и сам. Почему я не попросил сделать это дежурного врача? Но я стремился к тому, чтобы доставить всем как можно меньше хлопот. И не хотел, чтобы в Васе на истории болезни фигурировали суицидальные тенденции, потому что в таком случае его пребывание в стационаре могло затянуться. До утра я остался в больнице, наблюдал за Васей, успокаивал его и ободрял, хотя он, кажется, увязал в своем безумии и не нуждался в моей поддержке. Утром на обходе заведующий согласился с моим диагнозом. Мы назначили лечение. Я показал Васю начальнику кафедры, тот подтвердил нашу правоту. Васе становилось лучше. Словом, все складывалось благоприятно для всех, пока сдача не вернулась разъяренная мамаша. Она закатила такой скандал, что мы едва не оглохли. В сущности, мой дар заключался в том, чтобы находить общий язык с людьми, в том числе с психически больными. Я мог договориться с самым отпетым шизофреником, наверное, даже с каталептиком, а вот с ней не смог. Не пробился сквозь материнский инстинкт. Объяснение, что мы спасли ее сыну жизнь, что иначе он сейчас лежал бы в морге с расколотой головой, не достигли цели. Даже профессор не смог ничего ей втолковать. В череде ошибок, совершенных мною в те дни, была одна, самая важная. За хлопотами с Васей я забыл, кем был их с Верой отец. Мать ничего из себя не представляла, так бывшая красавица. И ради нее, наверное, никто не стал бы напрягаться. Но когда тебя просят защитить сына твоего покойного друга, это же совсем другое дело. Тут невозможно остаться в стране. Но друг хоть и друг, а все-таки покойный. Поэтому глубоко вникать не станешь. Просто сделаешь, о чем тебя просят, и все. Да полно! Разве мог у такого человека родиться сын-шизофреник? Конечно же, все это происки жадного негодяя, желающего заграбастать все наследство. Нет бы сесть и подумать две минуты холодной головой, что шизофрения никак не лишает человека материальных благ. Наоборот, попробуй, отними что-нибудь у недееспособного, замучишься. С точки зрения личного обогащения, это была бессмысленная комбинация. Но, тем не менее, на следующий же вечер по телеку вышла двухчасовая передача с пламенным борцом за свободу мысли Шишкиным и оскорбленной матерью в главных ролях. Васина мамаша рыдала во весь экран, что некий шелест при попустительстве своего начальства засунул абсолютно нормального человека в психбольницу, чтобы завладеть его квартирой, и, очевидно, планирует сделать то же самое и с ней. Ведущий менял маску борца на маску утешителя и говорил, что этого наше общество, ставшее теперь свободным, не допустит. Прошли времена карательной психиатрии, когда она была служанкой режима, и уж, конечно, она не станет служанкой отдельных алчных личностей. Микрофон пустили гулять по залу, его хватали какие-то люди, при виде которых мне сразу хотелось выписать рецепт на нейролептик, и рассказывали собственные душещипательные истории. Тогда модны были такие программы, но обычно они выходили в формате дискуссии, то есть собирались противники и сторонники чего-то и начинали базарить более или менее культурно. Передача про меня отличалась тем, что не присутствовало ни одного, не то чтобы моего сторонника, а просто специалиста. Забегая вперед, скажу, что позже они исправили этот промах. Я почему-то запала в душу тому остросоциальному журналисту, и он сделал обо мне еще целых три передачи, на которых меня клеймили уже не только простые люди, но и маститые психиатры. Не знаю, на какие рычаги еще нажимала оскорбленная мать, но после выходных я с удивлением обнаружил, что мой заведующий и начальник кафедры дали заключение, что Вася совершенно нормальный, и помещение его в психиатрический стационар ошибочно, а вернее сказать, незаконно. Кроме того, выяснилась такая интересная деталь, что я уже три дня исполняю обязанности заведующего отделением, поскольку сам он находится в отпуске. Говоря по-простому, я припух и сначала не понял, зачем такие сложности. Ну, нормальный Вася, ладно, но достаточно было указать, что я добросовестно заблуждался, и все. Потом сообразил. Сутки-то он провел у нас. И если начальник кафедры может откреститься, ему показывают далеко не каждого поступившего, то прямая обязанность зав. отделением смотреть всех новеньких. И как объяснить? Почему он сразу не распознал нормального человека? В истории я записал стандартную фразу, осмотр совместно с заведующим отделением, а фамилию не указал. Она у него была очень длинная, и мне всегда было лень ее писать. Значит, этим зав отделением мог быть кто угодно, в том числе и я сам. В итоге Васю выпустили домой, а за мной пришли. Вменили статью 128 «Незаконное помещение в психиатрический стационар». А поскольку я, оказывается, в тот момент исполнял обязанности заведующего отделением, то часть вторую, то есть с использованием служебного положения. Мамаша была настроена решительно и добивала меня по полной программе, используя все ресурсы. Под этим флагом ей удалось осуществить давнюю мечту и выгнать Веру из дома. «Как же так?» Эта гадина, пытавшаяся погубить ее сыночку и на минуточку собственного единокровного брата, не имеет права дышать, а не то что жить в одной квартире с пострадавшими от нее. Вера пошла к моей матери, но та тоже, праведно негодовала и даже не дала ей ничего из денег, что я скопил, хотя я просила об этом. Вера сняла двенадцатиметровую комнату в огромной коммуналке без ванной и стала бороться за меня но все усилия оказались бесполезны. Я попал на волну свободы мысли. Граждане хотели знать, что имеют право быть такими, как хотят, без опаски, что за ними приедет черный воронок или психиатрическая бригада. Отечественная психиатрия хотела, чтобы мировая общественность забыла о ее темном прошлом, когда шизофрениками объявлялись все инакомыслящие как раз приняли пресловутый закон о психиатрической помощи, и мое дело стало превосходной иллюстрацией к тому, что будет, если его не соблюдать. В общем, показательный процесс надо мной как нельзя лучше удовлетворял требованиям прогрессивной общественности. Под улюлюканье Шишкина и сдержанное порицание со стороны бывших коллег меня быстро осудили на три года. Я знал, что будет срок, но надеялся на условный, Так что колония общего режима стала сильным ударом. По странной случайности, стук открываемого Васи окна совпал с моим семиизвержением. Я оказался неосторожен. А потом мы были так поглощены Васиным состоянием, что забыли принять меры. Вера забеременела, а я ничем не мог помочь. Она писала, что первый год будет полностью поглощена малышом, так что даже лучше, что я сижу и не буду видеть, какая она станет толстая и страшная. Возможно, даже потеряет несколько зубов. А когда сбросит вес, меня как раз выпустят. Я делал вид, что смеюсь над этими шутками, но сердце было не на месте. Непонятно было, на что Вера станет жить». Детское пособие, декретные, тогда это были сущие копейки. При самом горячем желании на них не получалось протянуть. И Вера решила бороться за свое имущество. У нее была доля в квартире, в прекрасной даче на Карельском перешейке. В конце концов, она могла претендовать на драгоценности, которые отец в свое время дарил ее матери, на часть отцовской библиотеки и антикварной мебели. Если делить по справедливости, Вера оказалась бы состоятельной женщиной, но она хотела только скромное жилье и скромную же сумму, которая позволила бы ей с малышом продержаться до моего возвращения. Если бы моя мама отдала ей мою заначку, если бы я сам не был таким идиотом и хранил заначку у Веры, она могла бы взять адвоката, который вел бы все переговоры с мачехой, но, увы. При попытке начать деловой разговор, мачеха сразу впадала в истерику. Сама мысль, что придется делиться с негодяйкой, приводила ее в ужас. Ей казалось, что раз Вера посмела причинить вред ее ненаглядному сыночку, то автоматически теряет право на все. Мне больно писать о том, что случилось дальше, поэтому только факты. Будучи на восьмом месяце беременности, Вера пришла к ней обсудить очередной вариант обмена и сказать, что, отчаявшись договориться по-хорошему, подала в суд на выделение доли. Дома был Вася. В припадке ума и он убил мою невесту кухонным ножом. Что делала мачеха, я до сих пор не знаю. Сразу ли она вызвала скорую? Или подождала, пока надежды на спасение уже не осталось? Испугалась ли собственного сына или знала, что он не тронет родную мать? Щелкнула ли хоть что-то в этой голове? Укорила ли она себя за то, что в присутствии сына проклинала веру, вызвав такую бурю в его больном мозгу? Ничего этого я не знаю. С той же страстью, с какой раньше отстаивала нормальность сына, она принялась доказывать его душевную болезнь. Если бы я был мстительным, то захотел бы, чтобы ей сунули под нос мое уголовное дело, в материалах которого Вася признавался нормальным, адекватным гражданином, и отправили бы сыночка на зону. Но я добрый человек с медицинским образованием и не держу на Васю зла. Он не виноват, что заболел, а близкие отказали ему в лечении из гордыни, из нежелания видеть реальность, как она есть». Мне жаль, что ему пришлось пережить ад принудительного лечения, после которого он превратился в послушного зомби. Чёрт возьми, иногда мне даже мать его жаль. Нет, я не держу на Васю зла. Но каждый день страстно мечтаю вернуться в ту ночь и сделать так, чтобы мы с Верой не успели снять его с окна. Надя оказалась сущим ангелом милосердия а, может быть, просто растерялась после смерти своей мамы. Я никогда не спрашивал, какие мотивы подвигли ее поддерживать Васину мамашу. Не исключено, что банальное крыстолюбие. Но так или иначе, она не терялась ни связи все время, пока Вася лежал в закрытой больничке, и потом, когда его перевели на общий режим, и особенно после выписки. Васю выпустили через 8 лет после смерти Веры. Мы с Надей к тому времени уже были любовниками и она взахлёб рассказывала, какой он стал. Голимый овощ!» — припечатала она, думая, что меня порадует это обстоятельство. Я только пожал плечами. Радоваться чужим несчастьям мне никогда не было свойственно. Что толку, что лечение окончательно разрушило Васину личность. Веру все равно не вернешь. Бедняга заблудился где-то в сумерках своего сознания и опасности ни для кого больше не представлял. Даже если бы мамаша решила отменить ему поддерживающую дозу нейролептиков, наверняка возникали у нее такие мысли. Расшевелить Васин мозг уже не представлялось возможным. Впрочем, если она видела, что Вася сделал с Верой, может, и не думала лишать его таблеток. На камикадзе она никогда не была похожа. Шло время, мать старела и задумалась, что станет с Васей после ее смерти. Призрак психоневрологического интерната назойливо замаячил перед глазами. И чтобы не обрекать сына на эту страшную участь, мать договорилась с Надей, что та оформит опекунство над Васей. Взамен она подарила ей дачу на Карельском перешейке и обещала, что завещает свою долю квартиры. С последним хитрая баба обманула. После ее смерти выяснилось, никаких распоряжений не сделала. Видимо, опасаясь, что Надя, став хозяйкой, мигом сдаст Васю в интернат. На мой взгляд, дача стоимостью миллионов в десять, а то и больше, неплохое вознаграждение. Но мысль, что шикарная квартира не достанется ей, приводит Надю в неистовство. Бедная женщина не знает, что я могу купить ей такую квартиру, и у меня еще останется. Надеюсь, после моей смерти она не узнает о том, что я был весьма богат. Вот и все. История моя подошла к концу, а вместе с тем и жизнь. Что еще написать, коротая те немногие часы, что мне остались? Как я ездил на Чернышевскую и целый час катался по эскалатору, пытаясь снова поймать, украсть у вечности миг, когда впервые увидел Веру? За двадцать лишним лет город сильно изменился. Некоторые места стало просто не узнать, Но здесь все осталось по-прежнему. А может быть, это я смотрел своими застывшими во времени глазами. Потом я поднялся наверх и пошел пешком по улице Восстания, свернул на Невский и не спеша добрел до Дворцовой площади. Бог в своей великой милости позволил мне погрузиться в грезы и почувствовать веру рядом с собой. Возлюбленная шла рядом, держа меня под руку и улыбаясь. И я подумал, что если вдруг когда-нибудь попаду в рай, он будет выглядеть именно так. Обычно я не остаюсь равнодушен к красоте родного города. И, глядя на строгие линии домов, ощущаю душевный подъем. Но во время этого последнего путешествия почти не смотрел по сторонам. Помню, только подумал, какое удачное название «Зимний дворец». Даже в самые жаркие дни лета он умудряется выглядеть морозно-снежным. Поставив точку, я уже хотел спрятать тетрадку среди книг, но вдруг сообразил, что любопытная Надя обязательно прочтёт данные записки, узнав мой почерк. Мысль эта привела меня в ужас. Ведь если есть что-то страшнее ярости отвергнутой женщины, то это ярость женщины использованной. Насколько я вообще понимаю в женской душе, мои рассуждения о тощих кривых ногах — именно то, что не прощается дамами никогда и ни при каких обстоятельствах. Я никогда не говорил Наде, что люблю ее, на это порядочности у меня хватило, но как любой мужик, жаждущий секса, нёс всякую чушь о том, какое важное место занимает подруга в моем сердце. Даже позаимствовал из арсенала перверзных нарциссов фразочку «Если бы я мог любить, то полюбил бы только тебя». Естественно, это было наглое вранье, как 90% того, что произносится за 10 минут до совокупления. «Если бы я мог любить, то в торговом центре сделал бы вид, что мы с Надей не знакомы. Еще я врал, что только она удерживает меня в жизни, и, конечно, обязательно женился бы на ней, если бы не понимал, что с такой психической развалиной, как я, жить просто невозможно. А у нее прекрасная семья, двое детей, не исключено, что младше от меня, но я никогда не развивал эту тему и Наде не давал. Мысль, что я мог продолжить свой род с помощью этой женщины, вызывала брезгливость, а иногда проклевывавшийся отцовский инстинкт быстро успокаивался, когда я говорил ему, что Наденым детям в итоге достанется все моё имущество. В общем, я разыгрывал роль Печорина на пенсии, которому остатки благородства не позволяют разрушать жизнь его единственной отрады. Типа любоваться цветком, но не срывать его. Что ж, Надя относилась к тем женщинам, которым важнее всего знать, что они занимают в чьей-то жизни центральное место. И я с удовольствием тешил ее этой иллюзией в обмен на секс. Иногда я думал, как странно. Мы с Верой были вместе всего чуть больше года, а с Надей я уже второй десяток лет. И все же Вера до сих пор со мной, а про Надю я забываю сразу, как только за ней захлопывается дверь. Почему так? Вера хотела быть со мной и была со мной в моей душе все эти годы и останется со мной навсегда. А Надя хотела получить меня. И да, она получила то, что хотела. Но допустить, чтобы она это прочла... Ни в коем случае нельзя. Есть еще время исправить ошибку. Сейчас я допью чай и отвезу тетрадь своему единственному другу, чтобы он спрятал ее до лучших времен вместе с остальными моими активами. Я не упоминала о нем в этих записках, как-то к слову не пришлось, и сейчас не стану. Ты, мой друг, прекрасно сам знаешь, кто ты такой. А теперь узнай еще, что я был очень к тебе привязан. Из всех ныне живущих Только твоя судьба действительно волновала и беспокоила меня. Так что, если у тебя хватило терпения дочитать мои глупости до конца, в чем я сильно сомневаюсь, привет тебе и любовь от покойника. Сегодня 8 число 8 месяца 2008 года. 8 часов. Самое подходящее время поставить точку.